Глава 16. Эдриан Моего тела касалась спасительная влага. Я был полностью в ней, в своей стихии. Я был в воде. На душе разливалось тепло и спокойствие. Вот только сердце... Болезненно сжималась Понять сию причину я так и не смог. Да и не до этого сейчас. Главное — брат. Ему требовалась моя помощь, остальное подождет. С этими мыслями я ударил хвостом в сторону для большей скорости плавания. Трансформация прошла быстро и безболезненно. Почти. Оказавшись в ледяной воде, я ощутил отклик резерва на родную стихию. Мое тело реагировало остро, яростно. Меня окружило светлое сияние, ознаменовая, что магия начала свою бурную деятельность. Пришла боль, но терпимая, щадящая. Перевоплощение, поддерживаемое уникальной волшбой, Забирала себе страдания от перестройки мышц, костей, дыхательного аппарата, кожного покрова, образования чешуи и всего, что сейчас претерпело изменения. Я вновь обрел свой истинный облик. Извернулся, чтобы увидеть свой зеленый блестящий хвост. Он охотно показался, рассекая гладь воды. В душе... Поднялось ликование, по венам полился адреналин, разум прочищался, резерв восстанавливался. Внутри меня билась жизненная энергия, наполняя всего полностью, даря счастье, прилив сил. Неимоверно хотелось ворваться в глубины, испытать драйв от происходящего, наполниться еще большей мощью от родной стихии, испытать это наслаждение. Но рядом был брат, который нуждался в моей помощи. Я чувствовал его состояние, его боль, как физическую, так и душевную. Ему было Плохо. Вода залечивала раны, восстанавливала, но требовалось время. Магия рода — истинные потоки, к которым мы и плыли. Впереди нас ждали подводные пещеры, что перебросят нас домой. Они уже близко. Ран плыл рядом, поддерживал, страховал. Хозяин озера тоже ликовал от обретения своего истинного облика. Он восстановился практически полностью. Родная стихия вливалась в него, подпитывала, сплетясь с его собственной магией. Его восполнение сил шло намного быстрее и легче благодаря обретению новых способностей обретение своей истинной пары усиливало, а прохождение ритуала единения с человеком подарило множество преимуществ. Одно из них после обмена способностями со своей женой Ренатой цикличность магии. Теперь хозяину озера не требовалось вхождение в воду для полноценного наполнения резерва. Магия восполнялась сама. Пусть и медленнее, немного сложнее, чем в родной стихии, но это было возможно. И проходило гораздо лучше, чем у меня. Я, как чуть ли не постоянный житель суши, научился преобразовывать энергию воды в собственную магию из любых, даже самых малых источников жизни. Это неимоверно сложно, но возможно, что и доказывает практика. «Эдри, мы уже близко. Приготовься к открытию Перехода. Он на тебе. Я возьму на себя Никлауса». С помощью магии раздался в голове голос друга. «Верное решение. Порталы Перехода в пещерах всегда подчинялись мне лучше». Поэтому это не займет много времени у нас, как и сил. «Согласен, веду подготовку», — ответил Ранталу и раскинул руки в стороны, призывая стихию. «Впитывая ее силы, будоража толщи воды, пугая местных жителей, я восхитился этим процессом, как и каждый раз, когда это делал». Прошло совсем ничего с момента вхождения в воду, а я уже чувствую себя по-другому. Резко мое сердце пропустило удар. На душе разлилась жалящая тревога. Происходит что-то очень плохое, что-то невероятно ужасное и неотвратимое. Меня сковал ужас. Руки опустились, я замер. Несколько секунд я прислушивался к себе, пытался понять, что со мной сейчас происходит. Паника затопляла сознание, гнала вперед. Но куда вперед? — Нужно быстрее! — кричал внутренний голос. Я боялся опоздать. Боялся, что будет поздно, но кто? Кому нужна так яра моя помощь? Эдри, раздался в голове взволнованный голос друга. Что случилось? Что с тобой? Он ничего не чувствовал. Значит, это касалось только меня. И в этот самый момент Перед моими глазами встал образ Натали. Натали! Это ей грозит опасность! Ей! Моя интуиция кричала, что да, нужно спасать девушку, что так дорога моему сердцу. — Эдриан! Кракен! Что происходит? — кричал хозяин озера, но я его не слушал. Сейчас все померкло, все исчезло. Значение играет только Натали. Лишь бы я успел помочь моей девочке. Я дал свободу своему дару, и он выплеснулся наружу, ища направление. Через долю секунды оно у меня было. Резко развернувшись, я поплыл в обратную сторону, задействуя и руки, и хвост, и свою магию. Главное — успеть. Вперед, выше. Я заметил ее издалека. Уже обмякнув, она медленно опускалась ко дну. Внутри все сжалось. Неужели я не успел? Нет. «Не может быть!» Я ускорился и уже через несколько секунд, подхватив безвольное тело, плыл наверх. «Быстрее! Еще быстрее! Лишь бы успеть! Пожалуйста, лишь бы успеть!» «Она без сознания, но я смогу ее откачать. Я это знаю. Все будет хорошо, милая, все будет хорошо!» Вытолкнул девушку из толщи воды на лед, а затем вылез сам. Человеческое обличье принимать не стал некогда, счет идет на секунды. Уложив Натали на спину, провел ладонями от ее живота наверх. Изо рта девушки тут же вылетел поток воды, направляемый моей магией, освобождая легкие и желудок. Дальше я справлюсь без всякого волшебства. Стандартная помощь утопленникам. Скрестив руки на ее груди, я стал делать непрямой массаж сердца, периодически проводя искусственное дыхание. Вновь и вновь. Ну же! И тут когда я начинал уже было отчаиваться и думать, что все мои попытки тщетны и нужно прибегать вновь к магии и исцелению, которое сейчас ей может навредить, она сделала самостоятельный вдох, закашлялась и посмотрела на меня. На меня. В облике русала с человеческим торсом и рыбьим хвостом, покрытым чешуйками. Даже не могу представить себе, какие мысли у нее в этот момент пробежались в голове. И не знаю, как теперь она будет ко мне относиться, зная правду о том, кто я на самом деле. Может быть, это ее отпугнет? Или, наоборот, кракен. Я совсем не знаю, как она отреагирует и к чему мне готовиться. Возможно, придется очень долго ее успокаивать. Я даже чувствую себя виноватым за то, что она увидела. Но я спас ей жизнь. Успел. Это главное. Ее голубые глаза полны непонимания и шока. Натали в неверии смотрела на меня. Настолько она была в ошеломлении, что забыла даже про адский холод, который морозил ее насквозь. Тело перестало трястись, дыхание вообще исчезло и лишь глаза. Ее чистые, невинные... И такие большие глаза смотрели на меня в ужасе. Эта реакция вызвала боль. Боль, что разошлась по всему телу и с удвоенной силой вернулась обратно. Но я понимал ее. Понимал и пытался ей помочь любым способом. Плевать на все и вся. Плевать на себя. Главное, чтобы моя девочка была в порядке. — Эдри! — закашлялась она и схватилась за горло, что нещадно сейчас у нее горело. — Эдри! — Тише, милая, тише. Не разговаривай сейчас. Тебя нужно вести в дом. «Ты вся мокрая, и...» Я посмотрел на нее. Глаза с красна и расширены зрачки. Дыхание прерывистое, волосы свисали сосульками от мороза. Тело было неимоверно холодным. Ее вновь затрясло, и я прижал ее к себе в глупой попытке согреть хоть как-то. «Все будет хорошо». «Ты...» — вновь кашель. «Морские боги, бедненькая моя девочка!» Прижимая ледяное тело к себе, я начал вливать в нее лечащую силу. «Ее нужно согреть, ее нужно восстановить». Резерв радостно откликнулся на призыв, и трансформация моей магии прошла моментально. В тело Натали вливались силы, которые ей так сейчас необходимы. Но нельзя много, нельзя, чтобы ей не навредить. Она и так сейчас ослаблена. И я сильно переживаю из-за печати. Не представляю, как эта защита может отреагировать на магию водного жителя. Поэтому, немного подлечив мою девочку, я остановил поток своей волшбы. Натали стало капельку легче, что меня несказанно обрадовало. — Ты... — она прочистила горло, чтобы продолжить. Я внутренне сжался, готовясь к обвинениям, непониманию и всему, что сейчас могло произойти. Но никак не ожидал услышать следующие ее слова. «Ты жив!» По ее щекам потекли слезы, и она, несмотря на все то, что сейчас произошло, крепко обняла меня прижавшись всем телом. Я нервно дёрнул хвостом по заснеженному льду и окаменел. Вместо всего, что я сейчас ожидал, получил совершенно иное. Первое, что её интересовало — моя жизнь. Она сильно боялась за меня. Что было для нее настолько важно, что момент наличия у меня хвоста ее сейчас интересовал меньше всего. Осознание этого напрочь снесло мне крышу. Боги! Натали бросилась за мной в ледяную воду, чтобы спасти... Она сейчас абсолютно забыла о своем состоянии, и ей было совершенно не до моего, ни человеческого происхождения. Ее интересовала в первую очередь моя жизнь. «Девочка моя!» «Ты жив! Ты жив!» Уткнувшись мне в плечо, шептала она. «Да, милая». «Все хорошо. Все позади. Не переживай, пожалуйста. Успокойся». Прижимая к себе хрупкое замерзшее тело, я пытался сообразить, как мне сейчас отогреть девушку. «Эдри, это же сон?» — задала мне вопрос Натали. «У тебя хвост...» Она замолчала и с недоверием смотрела на мой зеленый хвост. Ей нужно в дом. Нужно бежать быстрее, чтобы она не мучилась и не заболела. По моему телу прошлась волна магии, и вокруг появилось белое сияние. Перевоплощение запущено. По телу Пробежалось предвкушение, а затем волна боли, которая быстро схлынула. Исчез хвост, чешуя, плавники. Вместо них сейчас были мои человеческие ноги. И еще. Я был ногой. Натали, будь то этого, не замечала. Она невероятно большими глазами смотрела сейчас на мои конечности. У нее был шок, непонимание и что-то еще. Но что именно, мне не удалось разгадать. Она тряхнула головой, закрыла глаза, затем резко распахнула их и вновь посмотрела на мои ноги. — Ты не человек. Она... Не спрашивала, она констатировала факт того, что сейчас видела. — Эдри, это... Натали вновь замолкла, не переставая рассматривать меня. Я видел, как она становилась еще бледнее, хотя, казалось бы, куда можно еще быть белее, чем она сейчас после утопания. — Так, ладно, с этим мы разберемся позже. Сейчас есть куда более важные дела. Заприметив неподалеку вещи Натали, поспешил поднять их и отряхнуть от уже нападавшего снега. Девочке нужно отогреваться, ей срочно нужно в тепло, в дом. — Давай, приподними руку. Я аккуратно натягивал куртку на девушку, что сейчас стучала зубами и приобрела голубоватый оттенок кожи от переохлаждения. Вот так, а теперь вторую. Кое-как, надев на Натали всю одежду, что валялась здесь, я поднял ее на руки. Трясется всем телом. Сильное обморожение. Прижимая ее к себе как можно крепче, я пошел через сугробы по направлению к дому Ренаты. Да, я сам без одежды, но мой организм вполне может пережить и куда более худшие условия, в отличие от девушки, у которой сейчас зуб на зуб не попадает от дикого холода, что сковал ее тело. Я шел. Почти бежал, подгоняемый тяжелым состоянием Натали. Сложно описать, что творится в голове в такие моменты. Облегчение смешивается с переживаниями, тревога со спокойствием, радость с отчаянием. Потерпи, милая, еще немного осталось. Я на ходу поцеловал девушку в щечку. Холодная ледяная кожа слегка обожгла мои губы. Я бесцеремонно залетел в дом и направился к комнате с камином, не обращая внимания ни на что в округе. Совсем скоро моей девочке станет лучше. Усадив ее на кресло, подвинул поближе к огню, что весело плясал на поленьях, изредка потрескивая. Вот и все. Она скоро отогреется, а потом мы будем вспоминать этот момент из жизни как страшный сон. Я мог потерять ее навсегда. Секунда промедления, и я бы не сидел сейчас рядом со своей любимой у камина. А, скорее всего склонялся бы над безжизненным и окоченевшим телом там, на озере. В этих раздумьях я сначала даже и не заметил паникующую Ренату, что бегала вокруг нас. Когда она появилась? На столе уже стоял какой-то горячий отвар, а Натали была надежно укутана несколькими пледами. Когда моя девочка хоть немного отогрелась, мною и Ренатой было принято решение растереть ее согревающей мазью, чем я и занялся. От флакона исходил очень резкий запах, отчего даже слегка щипало глаза. Уложив Натали на диван, освободив от пледов и всего лишнего, я нанес мазь на ее спину, И стал плавными движениями размазывать по всей коже. Еще немного, милая, тебе станет легче. Мои ладони, дополнительно согреваемые магией, энергично перемещались по телу девушки. Кожа начинала приобретать розоватый оттенок. Кровообращение постепенно восстанавливалось. И уже через несколько минут Она была плотно замотана в одеяло, а я сидел рядом и поил ее горячим ароматным чаем с травами. За здоровье Натали я теперь был спокоен, но вот шок, что она сегодня испытала, заставлял волноваться. «Эдри!» — с трудом прошептала Натали когда Рената убежала на кухню в очередной раз. Ее всё еще трясло, а взгляд был лихорадочный. «Бедненькая моя девочка!» «Эдри, ты...» «Мы обо всем поговорим позже. Сейчас тебе нужно восстановиться, милая». Попытался ее успокоить, но куда там?» Она не могла остановиться. Ей было сейчас непонятно и даже страшно. Причины страха, что рисовались у меня в голове, один хуже другого. — Я сошла с ума, видимо. Этого... Она на секунду замолкла и продолжила. — Ты понимаешь, что я видела? Этого не может быть, Эдри. Скажи что-нибудь. Ты... — Не сошла с ума, Натали. Все, что ты видела, — правда. Я обнял ее за плечи и притянул к себе. — Я все тебе расскажу, но сейчас нам нужно тебя полностью восстановить. И мой брат. В данный момент я ему нужен, Нат. Она промолчала, сжавшись всем телом. Ее дыхание пришло в норму. Вот только даже сквозь такие одеяла я чувствовал учащенный ритм сердцебиения. «Я верю тебе, Эдриан!» Эти слова ей дались с трудом. «Она боится. Всего боится. Я даже приму все». «Главное, чтобы реально не сошла с ума я».